Глава девятнадцатая. Придумать и поверить. Я бежала, не разбирая дороги. В фойе крутанулась на каблуках и кинулась в недра клуба. На улице слишком много любопытных глаз. «Так, сейчас выход дровосеков!» До слуха донесся нервный фальцет режиссера, не желающего обрывать производственный процесс. «Их песня о радости труда». Загудел рояль, грянул мощный дуэт лесорубов. Машем-машем топорами, сил немерено в руках, Не тягаться волку с нами, раскроим в один замах. Окончание песни о радости труда я уже не слышала. Металась словно мышь по длинным коридорам клуба, ища незапертое помещение, где я смогла бы распахнуть окно. Спроси, кто почему рванула со сцены, ведь не девочка, которую впервые поцеловали. Я не смогла бы ответить. Нашла свободный кабинет лишь в конце коридора. Кто-то забыл закрыть художественную студию, и если бы я не нащупала выключатель, то решила бы, что еще уединение не одна. В центре круглой комнаты был выставлен бюст какого-то античного деятеля, и он смотрел прямо на меня. Прикрыв дверь, я ринулась к окну, стараясь не задеть мольберты стоящие на столах вазы, шары и гипсовые фрагменты человеческих тел. Не знала, что в деревенском клубе так ответственно подошли к эстетичному воспитанию детей. Помнила, что в клубе имеется неплохая библиотека, но чтобы целая студия. В школу детей возили в Себеж. Для них правление выделило автобус. Там же они ходили в спортивные секции кружки по интересам. Слишком мало молодежи осталось в Медведково, чтобы работала собственная образовательная система. Рванув рамы, я впустила в комнату свежий воздух. Зашелестели тронутые сквозняком листы бумаги. Я залезла на подоконник, подтянула груди колени и уткнулась в них лицом. Пришла пора поразмыслить, почему я так странно повела себя после поцелуя Волкова. От того, что он совершился прилюдно? Или я не хотела целоваться с другим мужчиной, так как хранила верность Андрею? Он еще что-то значит для меня? Неприятно было осознать, что прошла неделя, как я приехала в деревню, а босс все еще имеет надо мной власть. Неужели я была храброй только в мыслях, а на деле постоянно оглядывалась на Андрея? А может, все дело в Максиме? Этот поцелуй не был ничего незначащим чмоком. Волков надавил мне на подбородок, чтобы я впустила в рот его язык. И мне это не понравилось. Он вел себя как человек, который собирается управлять мною. «Милая!» — в моей голове звучал воображаемый голос Макса. «Впусти язык! «Пусть видят, что ты моя!» «Пусть видят, что ты моя!» В зале находились пижоны. Неужели Волков решил самоутвердиться, показав, что в этой стае он — альфа, и никакой охотник ему не конкурент? «Нет, чушь!» — произнесла я вслух. И тут же попыталась убедить себя, что мы друзья, и Максим не стал бы выбирать нечестный способ. «А может, Полинка рассказала ему, как я с готовностью прыгнула в джип Ильи?» Наверняка подлюка выставила меня в удобном ей свете, чтобы отомстить. А в клубе велась возле пижонов, чтобы Макс ее приревновал. Как ни крути, он собственник. И не уступит по наехавшим даже бывшую. В итоге я пришла к мнению, что Волков играет с Полиной в пинг-понг. Его пас. Он объявил ей, что они расстаются. Ее. Она дразнит его, прижимаясь к пижонам, соперникам на сцене и в жизни. И снова его пас. Он показывает ей, что у него есть другая, и между нами всё по-взрослому. Чёрт! Я вздрогнула, когда открылись двери. «Вот ты где прячешься», — произнёс Илья и с любопытством огляделся. Его увидеть я ожидала меньше всего. Репетиция окончилась. Я опустила ноги и поболтала ими. Мне было неловко. Повела себя точно истеричка. Рубинчик не ругался? Ему было некогда. Твоя бабушка блистала, пока устанавливались декорации. Мы репетировали сценку в трактире. Пижон подпер плечом дверной косяк. Он словно намеренно держал расстояние между нами. Боялся Макса? Вряд ли кому хочется враждовать с местными. Дорога в Медведково будет закрыта. Кукушка-певица накуковала мне любовь. «Вот как!» – я улыбнулась. «Обычно кукушки отчитывают года жизни». «Смотря что спросишь». «А что вы спросили?» Стесняясь, я закусила губу. Чувствовала, как у меня горят щеки. «Кукушка, кукушка, скажи, когда я встречу любовь?» «И что она вам ответила?» «Ку». а «Что это значит?» «Что любовь совсем близко». «Мне пора». Я спрыгнула с подоконника и торопливо закрыла окно. «Бабушка, наверное, уже затыркала деда». «Они уже уехали». «Как? Дед никогда не бросил бы меня!» Я поручился, что довезу их внучку до дома невредимой. И он доверился незнакомцу? Я аккуратно обошла гипсовый бюст. «Почему незнакомцу?» «Я охотник. И по сценарию не только положительный герой, но и тайно влюблён в красную шапочку. Это уважительная причина». «Не помню такого в сценарии. Новый текст родился недавно». Во время репетиции сценки в трактире. Одного ку было достаточно, чтобы рубинчикам пришла идея освежить сюжет. Многим понравилось, что охотник оберегает шапочку, так как влюблен в нее. А вот Волкову идея не пришлась по душе. Он так хлопнул дверью, что осыпалась штукатурка. Моя дама на вечер побежала за ним. Должно быть, успокаивать. Я вскинула глаза на Илью. Он был намного выше меня. в «Вы о Полине?» «Да». «Дайте выйти», — меня покоробило выражение «дама на вечер». «Ещё один любитель отношений, без обязательств». Пижон медленно отлип от косяка и жестом показал, что я могу идти. Заперев студию на ключ, который торчал в замке с внутренней стороны, Илья догнал меня. «Может, перейдём на «ты»?» Он улыбался. «Мне мама не велела разговаривать с незнакомцами». Разве после стычки с шакалами я все еще незнакомец За такое обычно горячо благодарят. У меня на сегодня импровизации закончились. Мы остановились у недовольного вахтера, который гремел связкой ключей. Илья отдал ему свой. Мы были последними, кто покидал здание. Пижон открыл дверь внедорожника и достал из бардачка папку. Это тебе. Что это? Я не спешила забираться в машину. Новый вариант сценария. Сара Леопольдовна уже внесла правки. Садись, чего ждем? Я сдалась, села. Илья захлопнул дверь. Обойдя внедорожник, занял водительское место. И вдруг наклонился ко мне так близко, что я успела испугаться и вжаться в спинку. Но, как выяснилось, он просто потянулся за моей курткой, брошенной на заднее сиденье. На, дед оставил. Вся на нервах, я даже не почувствовала, что на улице холодно. Натянула курточку, когда уже тронулись.